Эндрю. Наши дни. Готов? Почти. Осталось только запонки найти. В шкатулке, в тумбочке. Оливия вошла в его комнату, которая так и оставалась только его комнатой, раз она ни разу здесь не ночевала, и открыла нужный ящик. Ее движения были изящными и уверенными, и она мгновенно нашла нужную ему вещь. Его раздражало то, насколько он зависит от нее. Она даже без просьбы с его стороны подошла к нему, помогла застегнуть запонки и улыбнулась. «Знаешь, все будет в порядке. Не беспокойся». Я и не беспокоюсь, хотя на самом деле он беспокоился. Это так волнительно, но, понимаешь, большие мероприятия — Они всегда его тревожили, и в действительности он очень нервничал, думая, что будет, если никто не придет, или наоборот, придет слишком много людей и будет тесно, не всем хватит вина. Он просил приглашенных подтвердить участие, но, похоже, никто моложе сорока больше не понимал, зачем это вообще нужно. В животе урчало, в груди жгло, словно вместо сердца был огненный шар. Оливия и об этом подумала. «На всякий случай у меня в сумочке есть средство от изжоги. Поезд через пятнадцать минут». «Знаю». «Послушай, я спущусь через минуту». «Хорошо». Она развернулась, и он запоздало понял, что нужно было сделать ей комплимент по поводу платья с цветочным узором, макияжа и волос, которым она каким-то образом умудрилась придать еще больше блеска. «Кстати, ты очень здорово выглядишь. Ты тоже». Она вернулась, положила ладонь на узел его галстука, он затаил дыхание. Они так редко касались друг друга за те пятнадцать лет, что прожили под одной крышей. «Знаешь, я тобой очень горжусь». И она вышла, оставив за собой аромат духов, неуловимый как сон. Эндрю посмотрелся в зеркало. Меньше волос и больше морщин, чем он рассчитывал для выхода первой книги в костюме и при галстуке. «Не слишком ли формально?» Господи, он понятия не имел. Ребята из его группы по писательскому мастерству вечно носили рваные джинсы и протертые джемперы и натягивали вязаные шапочки на немытые головы. Они, пожалуй, подняли бы его насмех. Оливия вернулась уже одетая и протянула Эндрю его плащ. «Идем, великий писатель!» От этой фразы он поморщился. Ее неприкрытые похвалы и поддержка все еще казались ему странными. Придирчивая холодность Кейт почему-то была ближе. Ожидание провала, означавшее, что не стоит и пытаться. На улице шел легкий дождь. Оливия раскрыла зонт, взяла Эндрю под руку, и они пошли к станции. Он не привык ездить в Лондон по вечерам, и казалось странным идти навстречу потоку пассажиров, усталых и бледных, каким и он сам был долгие годы, пока Оливия его не спасла. Они вошли на станцию, купили билеты в автомате и стали ждать на платформе. Он пожалел, что не взял с собой ничего выпить, чтобы успокоить нервы, может быть, баночку джина. Но у Оливии было странное отношение к выпивке, как и ко многим другим вещам. Они сидели друг напротив друга в безлюдном поезде, усыпанном бесплатными газетами. Он ехал на презентацию своей книги. Он столько мечтал об этом, представляя себе речь врагов из прошлого, которых он хотел пригласить поприсутствовать при его триумфе. И вот этот день наступил. «Сегодня». «Запомни этот день», — говорил он себе. «Скоро поток времени унесет его дальше, и от этого события, как и от всех остальных, останутся только воспоминания». Оливия не переставала расспрашивать, кто еще будет на мероприятии. «Кто-нибудь с работы?» а, «Я их приглашал, но не уверен». От своей старой юридической фирмы в Сити он получил несвязный ответ, словно они не поверили, что ему это удалось, или были удивлены тому, что кто-то предпочел писательский труд радостям контрактного права. Было бы мило увидеть там Мартина, злобного бывшего начальника, чтобы заставить его слушать, как чествуют Эндрю. «Конечно же, моя группа по писательскому мастерству». «Конечно». Летиция? Да. И почему его раздражало то, что она помнила имя преподавательницы, у которой он учился 10 лет назад? Такое положено жене, но она не была ему женой. И в этом состояла отдельная сложность. Как представлять ее остальным? Его редактору, 26-летний Эйприл, представителю по связям с прессой, которая и того моложе его агенту Симеону, любителю красных брюк и владельцу дома во Франции. Что сказать о том, кем она ему приходится? Поскольку они никогда никуда не ходили, этот вопрос возникал только в тех редких неловких случаях, когда приходилось приглашать кого-то в дом для выполнения каких-нибудь работ. И, разумеется, с Сандрой, которая сразу вцепилась в глотку и больше не выпускала. «Адам придет?» «Ну, кто знает. Ему известно время и место. Адам мог с равным успехом прийти и очаровать всех, прийти и устроить скандал, или не появиться вообще и даже не вспоминать потом об этом. Унизительно ли отсутствие родных на таких мероприятиях? И где сейчас родные Оливии? «А как насчет Делии?» — с надеждой спросил он. «Просто замечательно, если бы Делия, умная, милая, гордая за него, тоже пришла». Она сказала, что постарается. Лицо Оливии приобрело то знакомое неопределенное выражение, с которым она всегда говорила о дочери. Похоже, ей не нравилось говорить о собственном ребенке, только о его детях. «Значит, из издательства будут все — Эйприл, Фелисия, Джон... «Какой еще, Джон?» «Художник, создавший обложку». «А, да». И почему она это помнила, а он нет? Ее беспокойство подпитывало его тревогу и наоборот. Они погрузились в молчание, и, глядя на проносящиеся в окне поля Сурея, Эндрю чувствовал себя так, словно едет на собственную казнь. С чего он решил, что ему хочется устроить вечер в собственную честь? Он не стоил этого, будет только мямлить и выставлять себя дураком. И он понял, поднимая бесплатную газету и притворяясь, что читает ее, чтобы избежать дальнейших разговоров с Оливией, что, представляя себе презентацию своей книги, даже после ее ухода и пятнадцатилетнего отсутствия, он всегда представлял себе, что в дальнем конце зала ему будет спокойно аплодировать Кейт а потом кивнет ему, словно говоря, да, наконец-то ты это сделал.